Глава 11 Среди скрежета и грохота пулеметов я услышал крики о прорыве, о коварных демонах, напавших на колонну, и о том, что половину броневиков уже перемололи монстры. Через мгновение я понял. Никто не придет к нам на помощь, так как на военную базу в Барабаше напали в то же время, что и на нас. Теперь мы сами по себе». Только вот времени на размышления не было. Как только броневик разорвало на две части, в образовавшийся проем сунулась морда твари. Из нарывов на коже монстра сочилась вязкая, похожая на гной, субстанция. Коричневые наросты воняли тухлятиной, а длинный язык с белесым налетом обхватил инквизитора, сжав его грудь до треска. Оружия у меня не было, да и к Даниле теплых чувств я не питал, но смотреть на то, как подобная мерзость убивает людей, было выше моих сил. Я шарахнул молнией в этот язык, не прицеливаясь, а потом и по глазам монстра. Дикий вой существа чуть не оглушил меня, но я не собирался останавливаться. Бил молниями снова и снова, пока зажаренная туша монстра не перестала двигаться». Прежде чем вывалиться наружу, я проверил пульс Инквизитора и двух военных, которых зацепило когтями. Все трое были живы, а Данила смотрел на меня широко распахнутыми глазами, в которых застыло неверие. Ну да, я мог ничего не делать, мог позволить демону, если это был он, добить Инквизитора. Но вместо этого спас его от смерти и, кстати, заодно доказал, что я неодержимый». Согласно договору, мне и нужно было-то при свидетелях и в присутствии члена Инквизиции убить демона, что я и сделал, собственно. Пусть теперь утрутся своими претензиями, свою часть договора я выполнил. Так что не такое уж я гуманист, и жизнь Данилы для меня теперь очень даже важна. «Саша!» — крикнул я, высунув голову из-за останков кузова. «Мой приятель остался в другой половине броневика, и теперь еще и его искать придется». Вольт убежал сразу после нападения, я чувствовал его поблизости и даже иногда слышал ругательства, которыми пес сыпал на головы демонов. Он неплохо держался и отвлек на себя часть монстров, чем я и решил воспользоваться, выпрыгнув из машины. Александра нигде не было видно, повсюду царили хаос и разрушения». Пятна крови, мазут и смятые пулеметы, поломанные тела рубежников и военных, разбросанные вокруг места нападения, вот что я увидел в первые секунды. Уже после заметил несколько туш демонов с раскуроченной грудной клеткой. Похоже, именно туда и надо бить. Военные точно знают уязвимые места этих тварей». «Пока я перебежками перемещался от одной покорёженной машины к другой, невольно стал свидетелем смерти двух рубежников. Вместо автоматов и пулеметов они держали ручные штыки с рукоятями и всаживали их в демонов с невероятной скоростью. К сожалению, это им не помогло. Сразу три демона зашли с тыла и разорвали сначала одного рубежника, а потом и второго». В какой-то момент я внезапно ощутил дикую вонь, а следом мою грудь сдавила точно так же, как несколько минут назад Данила. Отбросив в сторону брезгливость, я вцепился руками в язык демона и пропустил через них несколько зарядов молнии. Земля вокруг нас вспыхнула белым пламенем, когда электрическая дуга прошила телом монстра насквозь. Этим своим действием я привлек себе внимание остальных демонов, которые начали окружать меня толпой. Мне резко захотелось сжать в руках хоть какое-то оружие, но чего нет, того нет. Я понимал, что это желание продиктовано здравым смыслом. Любой человек, находясь в опасности, будет цепляться за все, что может показаться спасением. Но даже будь у меня автомат или штык, как у рубежников, это не помогло бы. Навыков ведения боя у меня нет. Зато у меня есть магия. Молнии, которые я мог призывать на головы врагов, что я и сделал. Спышки озарили небо, когда послушные моей воле молнии начали ударять в демонов. Одна, другая, третья. Я создал настоящий каскад из электрических цепей, которые били монстров снова и снова. Они перетекали от одного врага к другому по цепочке, разряд — еще один, и снова, и снова. Я не скупился на магию, поджаривая демонов. Запах паленой плоти смешался с вонью из нарывов монстров. Но я старался не обращать на это внимания, сконцентрировавшись на битве — и кто-то более древний и опытный заворочался в глубинах моего сознания, направляя меня и помогая контролировать магию. Сутка про электрика, ставшего проводником, оказалась не шуткой. Я действительно пропускал через себя энергию, которая была разлита в воздухе. В моей груди разгорелось пламя, окатило меня изнутри волной безумия и беспощадного хладнокровия одновременно. Я и сам не заметил, как демоны передо мной исчезли. Их просто не осталось. Но мне было мало. Кровь кипела в венах, призывая меня к новым битвам, к новым свершениям. Я хотел убить каждую тварь в этом мире, вычистить эту гниль на земле. Не знаю, как долго продолжалось мое буйство, но я вдруг замер, услышав визг вольта. Бросившись к нему, я мысленно приказал ему дождаться меня, не умирать и не сдаваться. Когда я, наконец, приблизился, увидел странную картину. Один из демонюк, подхватив подмышку моего питомца, улепетывал в сторону гор. Не понял, он что, пытается украсть моего пса? Не убить, не сожрать, а утащить к себе? Такой наглости я простить не мог». Разведя руки в сторону, я резко свел их в оглушительном хлопке. До демона с Вольтом было далеко, но моя магия их достала. Монстр разлетелся на куски, буквально взорвался, а оглушенный пес плюхнулся на землю. Он ошалело помотал головой, встретился со мной взглядом и оглушительно залаял. «Ты говорить разучился или молния язык отшибло?» – спросил я у Вольта. «Вроде бы для мысли речи язык как раз не нужен». «Зади!» — рыкнул пёс, рванув ко мне. Я же обернулся и успел заметить, как один из демонов утаскивает тело Александра подальше. «Это монстры решили свежим местцом запастись, что ли? И ударить молнией в этот раз я не могу. Вольт он не причинит вреда, а вот мой приятель поджарится вместе с демоном». «А, была не была». Схватив валявшийся под ногами штык, напитал его энергией и метнул в монстра. Попал в спину, хотя метил в ноги. Ну, зато попал. Демон взвизгнул и выронил Александра. Отлично, этого я и добивался. Вот теперь можно и молнией шарахнуть как следует. Очередная электрическая дуга вспыхнула в опасной близости к моему приятелю, но я был уверен, что она его не заденет. Сам я уже спешил к графу Новикову. Нужно было проверить его состояние и оттащить обратно к машинам. Оглянувшись на бегу, я увидел пять развороченных броневиков и три целых. За ними спрятались военные, которые отстреливались от демонов, которых не становилось меньше. Казалось, что они будто из-под земли вырастают. Или из подземных тоннелей. «Точно! Надо будет осмотреть те направления, куда демоны пытались утащить Вольта и Александра. Уверен, что там найдутся подкопы или даже полноценные проходы через гору. Если их завалить, то мы сможем добить тех демонов, что остались с этой стороны, и, наконец, помочь раненым». Я с размаху плюхнулся на колени рядом с Александром, проверяя его пульс. «Вроде жив, руки-ноги на месте, а вот лицо и голова залиты кровью». Ощупав затылок и виски приятеля, я выдохнул. Раны не глубокие, а кровь сочится только из рассеченной макушки и глубокой царапины на лице, оставленной, судя по всему, когтем демона. Когда я дотащил Александра до уцелевших броневиков, попутно поджаривая молниями монстров, сражение почти закончилось. Вояки расправились с демонами, а новых больше не появлялось. «Кто такой?» – окликнул меня незнакомый мужчина в военной форме. «Князь Юрий Громов прибыл на рубеж для отбывания обязательной ежегодной службы аристократических родов». Представился я четко по-военному. Почему-то, услышав голос этого военного, я сразу вспомнил армию и своего старшину. «Раненого знаешь?» – он указал подбородком на бессознательного Александра. «Так точно! Граф Александр Новиков прибыл вместе со мной для отбывания...» «Договорить я не успел. Мощный взрыв сотряс землю». «Это на базе!» – гаркнул военный, обернувшись к своим и потеряв ко мне интерес. «Доложите обстановку!» «На ходу осталось три машины», – отчитался парень чуть старше меня. «Раненых не считали, погибших тоже, не до того было». 10 минут на сборы, грузите раненых на пол броневиков!» – отдал приказ военный, а потом вспомнил про меня. «До «Ваше сиятельство! Демоны объявили нам войну! Вы ж не обессудьте! Но обращаться к вам я буду как новичку! Все мои команды вы должны исполнять беспрекословно, если хотите выжить!» «Вас понял!» — кивнул я, вытянувшись струнку. Спорить с тем, у кого есть опыт и автомат на плече, я не собирался. «Меня зовут Трофим Рогов. Для вас я капитан или капитан Рогов. Ясно?» Прищурился вояка, явно ожидая, что я начну возмущаться. А к вам во время войны я буду обращаться по фамилии и без выконья. Возражения будут?» «Никак нет». Я усмехнулся и покачал головой. «Что я совсем дурной, чтобы во время боя ждать, что меня будут сиятельством называть?» «Тогда чего ждем, боец?» «Приказ был разместить раненых». Рогов чуть не оглушил меня ревом. Я поморщился, но отвечать не стал, развернулся и побежал в сторону того броневика, на котором мы с Александром ехали. Надеюсь, что тот военный, с которым мы шутки про суеверие шутили, выжил. Понравился он мне. Простой мужик, без гнильцы и превосходства. за одной рюкзаки наши гляну. Вдруг сохранились. Все же там все мои скромные пожитки были. Среди убитых и раненых я вдруг наткнулся на инквизитора, про которого успел позабыть в горячке боя. Данила дышал сипло, с надрывом, как бы сломанные ребра не проткнули легкие. И вот как его нести, если от любого неловкого движения этот гад сдохнуть может? Мне он нужен живым и желательно в сознании, чтобы заверить исполнение договора с моей стороны. «Эй, ты меня слышишь?» Я легонько встряхнул мужчину за плечо. «Надо выбираться отсюда, но тащить тебя опасно». «Слева, слева под мантией!» Просипел он, открыв глаза и встретившись со мной взглядом. «Слева!» Я отодвинул полу балахона и принялся аккуратно обшаривать многочисленные карманы инквизитора. «Мало ли, наткнусь на какой-нибудь боевой артефакт, и все, закончится князь Юрий Громов. Знать бы еще, что искать!» Как я и думал, под балахоном оказался комплект из тактической ткани, скорее всего, усиленной или зачарованной. Иначе как объяснить то, что, несмотря на побоище, ни балахон, ни одежда не порвались? «Что найти-то надо?» – спросил я резко у побледневшего мужчины. «Артефакт? Зелье?» «Зелье!» Данила закашлялся, на его губах появилась кровь. «Ну точно, легкое проткнул. Сейчас!» Кивнул я, шустро перебирая пальцами содержимое разгрузки. Наконец, нащупав на поясе ровный ряд бутыльков размеров с мензурку для анализов, я вытащил первую попавшуюся склянку. «Это?» Ответить мне инквизитор уже не мог. Его глаза закатились, а вместо рваных вдохов раздавалось бульканье где-то в горле. «Да твою мать!» «Если он сейчас сдохнет, инквизиция с меня не слезет. Никто не поверит, что не я добил этого гада, когда была возможность. Свидетелей нашего знакомства хватает». Немедля откупорил мензурку и вылил содержимое в рот Даниле. «Надеюсь, что лечебное зелье, а не какая-нибудь отрава для пыток». «Мало ли чего, инквизитор носовал свои клятые карманы. Дожидаться действия зелья я не стал. Принялся осматривать остальных раненых и место аварии. Наши с Александром рюкзаки нашлись под чудом сохранившимся сиденьем, а вот выживших я не обнаружил. Хреново, конечно, но нашего сопровождающего среди убитых не было. Видимо, все раненые уже убрались подальше». Убедившись, что больше здесь никого не осталось, я наклонился над Данилом и прислушался. «Вроде бы дышит, да и лицо не такое бледное». «Князь!» – прошептал он, резко распахнув веки. «Спасибо!» «Фух!» – я вытер выступивший под солба и подхватил инквизитора. Стоять он не мог, зато болтаться на плече – вполне. За его ребра я больше не боялся. Похоже, что инквизиторские зелья даже мертвого поднимут. Правда, после нескольких шагов Данила принялся шипеть что-то сквозь зубы и резко втягивать воздух. Ничего-ничего. Иногда полезно побывать в шкуре простых смертных. Более навсегда мозги прочищает. Глядишь и станет нормальным человеком, а не гнидой кровожадной. Пока я тащил на себе Данилу, отведенное капитаном время на сборы закончилось. Три броневика были загружены под завязку, и не я один додумался захватить уцелевшие рюкзаки. Правда, вояки еще и оружие собрали, но мне хватило полудохлого инквизитора и двух рюкзаков, набитых всем подряд. Вольт, кстати, тоже отличился. Он рыскал по месту побоища и громким лаем привлекал внимание к выжившим. А мы неплохая команда все-таки». Похвалив питомца, я уложил Данилу в кучу с ранеными и уселся на свободное сиденье. Не знаю даже, был это тот же броневик, куда Александра притащил, или другой. Сил на размышление не осталось. На меня волной накатила усталость, как тогда в самолете. Похоже, я сильно исчерпал магический резерв, за что и поплатился почти полным истощением. Теперь я отчетливо ощущал отток энергии, знал, что превысил лимит, выданный мне при рождении. И с этим надо что-то делать. Очень уж мне не нравится такой откат после использования магии. Александр говорил что-то о поднятии уровня и, собственно, резерва. Вот этими надо заняться как можно скорее, чтобы не чувствовать себя полудохлой рыбиной». Перед глазами плыли разноцветные мушки, во рту было сухо, как в пустыне, а в ушах стоял такой шум, что я помотал головой. — Что, Громов, откат словил? — хмыкнул где-то надо мной Рогов. — Магией ты неслабо бил. Поистратился, небось. Ладно уж, сиди. Ответить я уже не смог, меня будто накрыло теплым одеялом. Проваливаясь в дрему, я услышал, как наш капитан отдает команду завалить тоннели. «Молодец, Рогов!» – догадался. Хотя, наверняка, при его опыте такие вещи автоматически приходят на ум. «Сколько тяжело раненых?» – спросил он у подчиненных. «Шестеро не довезем, скорее всего», – ответили ему хмуро. «Наши или рубежники?» – вздохнул Громов. «Хотя какая уже разница?» «Я могу помочь», — раздался вдруг над духом голос Данилы. «Зелье ордена поставят на ноги любого раненого». «Что ты за это хочешь?» — пробасил капитан. «Стандартную цену». Голос инквизитора сочился довольством и предвкушением. «По пять тысяч за каплю зелья». В броневике наступила тишина, а я даже выплыл из дремоты от такой наглости. «Вот же гад! Я его дважды от смерти спас, на себе тащил. А он дерет бешеные деньги за каплю сраного зелья? Если что, сам он выжрал целую мензурку. он какой бодрый и здоровый!» «Командование не одобрит такие траты!» Натреснутым голосом проговорил Рогов, сжав зубы. «Благодарю Орден Инквизиции за предложение. Я заплачу!» Громко сказал я, сбросив сонливость. «За каждого раненого, за каждую каплю, потраченную на них, заплачу». «А денег хватит?» — ухмыльнулся мне в лицо Данила. «Вы на рубеж из-за долгов поехали, князь». «Найду». Я сжал кулаки и сел ровнее. «После того, как вернусь с рубежа, перечислю каждый рубль на счет ордена. Слово аристократа. Это если выживете, князь». Мерзкая ухмылка инквизитора стала шире. «А если нет, орден может понести убытки. Мы серьезная организация, а не благотворительный фонд». «Значит, вычтите из выплат по договору или заберете у Троцких?» Я пожал плечами. «Давай свои зелья, пока никто не умер». Инквизитор достал мензурку и принялся отмерять по капле на каждого раненого в броневике. Как оказалось, капитан распорядился самых тяжелых разместить в нашей машине – «Я считал капли вместе с Роговым, мрачнее после каждого смешка Данилы». «Когда счет достиг 12 капель, мензурка закончилась, но и тяжелораненые тоже. Итого шестьдесят тысяч рублей!» «Инквизитор озвучил сумму, не сводя с меня взгляда. Остальных будем лечить или сами как-нибудь оклемаются?» «Ваше сиятельство, не надо!» «Сказал Рогов, скрипнув зубами». «Тяжелых вытащили, и на том спасибо, и я вам верну часть денег за своих людей, не сомневайтесь». «Ничего возвращать не надо, я же сказал, что оплачу лечение», – процедил я, глядя в глаза Данилы, а потом повернулся к капитану. «Насчет остальных решим после остановки. Если будут в других машинах тяжелые, то нам понадобится еще зелье. Сколько километров до базы осталось?» «Да за Надворовке не больше двух километров. Там начало каньона и заградительные баррикады». Рогов поджал губы. «Но уже отсюда виден дым, так что особо не надейтесь, что нас там встретят». Я кивнул и привалился к стенке броневика. «Второй случай за день с угрозой для моей жизни не может быть простым совпадением. Теперь я не сомневался в том, что неведомые хранители выступили против меня». «Они так сильно хотят моей смерти, что не считаются жертвами. Сколько опытных военных погибло сегодня, сколько рубежников, стоявших на страже у каньона дьявола. И все это ради того, чтобы избавиться от меня? Неужели оно того стоит?» «Периодически я ловил на себе внимательные, изучающие взгляды военных, ставших свидетелями моей щедрости». Я читал в этих взглядах удивление и уважение, но они не понимали, почему князь решил сорить деньгами, спасая жизни простых солдат. Им ведь невдомек, что каждого погибшего сегодня я записал на свой счет, и я заплачу за зелье для всех, кто сегодня пострадал. Это всего лишь деньги, заработаю, а вот жизни уже не вернуть». Из размышлений ему к совести меня вырвал сигнал боевой тревоги, раздавшийся слишком громко и резко. Покрутив головой, я заметил на лицах военных замешательство. «Боевая колонна! Разворачивайте машины!» Пророкотал громкоговоритель мужским басом. «Военная база Барабаша переведена на осадное положение. Доступ на базу закрыт». Повторяю, доступ на базу закрыт. Разверните транспорт и покиньте территорию, иначе мы откроем огонь через 10 секунд. 9, 8, 7... Досчитать военный не успел. Сторожевые вышки с оглушающим ревом выплюнули в нас потоком пулеметного огня.